«Ш -ш, не глупи, Джеки, сказала жена. В старые времена не одна только твоя семья была знатной. Посмотри на Энктели, Корси, да и на Тринкемов. Они обнищали почти как и ты, хотя твой род по знатнее, это верно. Слава богу, я ни с какого рода не происхожу, и теперь мне стыдиться не приходится. Что ты очень уж ты в этом уверена?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 Бул 12-й час, когда всё семейство наконец улеглось спать. А в 2 часа ночи, не позже, следовало отправиться в путь, чтобы успеть доставить ульи торговцам в Кестербридж к началу субботнего базара. До места было 20.30 миль, и всё по плохой дороге. А старые лошадки так еле тащила тяжёлую повозку. В половине второго миссис Дарбифилд Вошла в большую спальню, где спала Тэс и все её младшие сёстры. "Бедняг, не можете ехать", сказала она старшей дочери, чьи большие глаза открылись, и два рукава матери коснулось двери. Тэс, ещё в постели, ещё не совсем очнувшись от сна, и проговорила: "Но кто-то должен ехать. Мы и так уж запоздали с ульями. Роение скоро кончится". Если мы отложим это дело до следующего базарного дня, на них не будет спроса, и они останутся у нас на руках. Миссис Дарбифилд совсем растерялась, а затем вдруг предложил: "Может, какой-нибудь парень поедет? Один из тех, что добивались плясать с тобой вчера". "О, нет, ни за что на свете", гордо заявила Тесс, чтобы все узнали, в чём тут дело, какой стыд. "Может, мне самой поехать?"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 Принялся болтать о том, что тёмные предметы на фоне неба выглядят очень страшно. Вот это дерево похоже на разъярённого тигра, выскакивающего из логова, а вон то напоминает голову великана. Когда они миновали небольшой городок Сторкастл, тихо дремлющий под бурыми тростниковыми крышами. Подъём наконец окончился. Слева высился холм Балберру. или Билбер Роу, один из высочайших в южном Уэссексе, а паясанный земляными валами. Отсюда на большом протяжении длинная дорога мягко шла под уклон. Они влезли на передок повозки и Абрахам о чем-то задумался. Тес, помолчав, начал он в виде вступления: "Что, Абрахам? Ты не рада, что мы стали благородными? Не очень." Ну ты радуешься, что выйдешь замуж за джентльмена? Что? спросил Этс, подняв голову. Что наша знатная родня поможет тебе выйти замуж за джентльмена? Мне? Наша знатная родня? У нас нет такой родни. Что ты взбрело тебе в голову? Я слышал, как они это обсуждали у Ролливера, когда я пришёл за отцом. В Трентридж живёт богатая дама, наш род свиница. И мать сказала, что если ты пойдешь и сообщишь ей о нашем родстве, она поможет тебе выйти замуж за джентльмена. Ее сестра вдруг умолкла и погрузилась в глубокую задумчивость. Абрахам продолжал болтать не столько для удовольствия слушателей, сколько для собственного и на рассеянность сестры не обращал внимания. Прислонившись спиной к Уильям и подняв лицо к небу, заговорил о звездах.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 Иногда они похожи на яблоки с нашей яблони. Почти все красивые и крепкие, но есть и подгнившие. А мы на какой живём, на красивый или на подгнивший? На подгнивший. Вот уж не повезло, чтобы не попали на хорошую, раз их больше, чем плохих. Да. А это и в самом деле так, Тес, спросил, повернувшись к ней Авраам, на которого этот удивительный факт произвёл сильнейшее впечатление. Как бы оно было, если бы мы чуть кились на хорошей звезде. Ну, отец не кашлял бы и не волочил ноги, как волочит теперь, и не был бы сейчас пьян, и сам повёз бы ульи, а матери не приходилось бы постоянно стирать. А ты-то уж так и родилась богатой, и не нужно было бы тебе выходить за джентльмена, чтобы разбогатеть. Довольная Эби. Довольно говорить об этом. предоставленные своим собственным мыслям, Аврахем скоро стал клевать носом. Тес плохо владела вождями, но решила, что на этот раз ей удастся справиться самой, не мешая Аврахему спать. Она устроила ему перед ульями подобие гнездышка, чтобы он не свалился, и взяв у него вожжи, поехала дальше. Принц требовал лишь незначительного внимания. Ибо у него не хватало энергии для каких бы то ни было лишних движений. Болтовня брата больше не отвлекала Тесс от её мыслей, и прислонившись спиной к ульям, она предалась грёзам. Кусты и деревья, тянувшиеся немой процессией мимо неё, участвовали в фантастических сценах, разыгравшихся за пределами реальности, а случайные вздохи ветра были вздохами какой-то необъятной и скорбной души в пространстве равнозначной вселенной и во времени истории Затем обдумывая сплетение событий своей жизни она словно увидела всю нелепость отцовских притязаний и материнской мечты о её браке с джентльменом и представила себе этого джентльмена с презрительной гримасой смеющегося над её бедностью и предками рыцарями в саванах. Образы эти становились всё более фантастичными, и она утратила всякое ощущение времени. Вдруг внезапный толчок дёргнул повозку, и задремавшая Тес сразу проснулась. Место, где она погрузилась в сон, осталось далеко позади, повозка стояла. Впереди раздался глухой стон. какого она никогда ещё не слыхала. За ним последовал оклик: "Эй, вы там!" Фонарь, висевший на её повозке, теперь не горел, но ей в лицо светил другой, более яркий. Случилось что-то ужасное. Сбруя запуталась в чём-то преграждавшем дорогу. В ужасе Тес спрыгнула на землю, и ей открылась страшная истина. Стонало бедное лошадь отца, принц, почтовая двухколка с утренней почтой без шума накатившая на двух своих колесах неслась по обыкновению как стрела и налетела на их медленно двигавшуюся и неосвещенную повозку. Острая глобля вонзилась словно меч в грудь несчастного принца, из смертельной раны струей била кровь и с шипением лилась на дорогу.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 Небо побледнело, в кустах зашевелились птицы, послышалось весёлое щебетание. Просёлочная дорога стала совсем белой, но ещё белее было лицо Тэс. Огромная красная лужа затягивалась радужной плёнкой, так как кровь уже свёртывалась, а когда взошло солнце, она заиграла тысячу оттенков. Принц лежал подле неподвижный, как иневец. Глаза его были полузакрыты, и рана в груди казалась совсем маленькой, и трудно было поверить, что из неё могло вытечь столько крови, всё то, что давало ему жизнь. Это я виновата. Я, повторяла девушка в отчаянии, не спуская глаз с мёртвой лошадь. И нет мне оправдания. Чем будут жить теперь отец с матерью? Эби. Она начала трясти брата, которого не разбудила, даже это катастрофа. Мы не можем ехать дальше. Принц убит. Когда Аврахем сообразил, что случилось, его детское лицо покрылось морщинами, как у пятидесятилетнего человека. А ведь я вчера только плясала и смеялась, говорила сама себе Тес. Как могла я быть такой дурой? It случилось потому, что мы живём не на хорошей, а на подгнившей звезде. Правда, Тэс сквозь слёзы прошептал Абрахам. Они ждали, охваченные чёрным отчаянием, и ожидание казалось бесконечным. Наконец, услышав шум и увидев приближающуюся фигуру, они убедились, что почтальон сдержал слово. К ним подошел батрак с фермы в окрестностях, стоур крестил, ведя на поводу крепкого жеребца. Его впрягли в повозку вместо принца и ули повезли в Кестербридж. Вечером того же дня пустая повозка снова прибыла к месту происшествия. Принца еще утром стащили в каналу, но проезжавшие экипажи так и не стерлись следов крови посреди дороги. Все, что осталось от принца, взволили на повозку, которую он совсем недавно тащил сам. Он лежал, задраф окаченевшей ноги, и заходящее солнце отражалось на его подковах. Так он вернулся в Марлофт. Тес добралась до дома раньше. Она не в силах была придумать, как сообщить страшную новость и почувствовала облегчение, когда полицем родителей убедилась, что они уже знают о потере.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 Не отражался тот гнев, который обрушился бы на девушку, если бы родители больше тревожили ее благополучие. Никто не бронил тест так, как она сама себя. Когда обнаружилось, что живодер и кожевник дают за мертвого принца всего несколько шillingов из-за его дряхлости, Дарби Филт оказался на высоте положения. Нет, сказал он стоически, я не продам старика.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 Что с ними будет? Он пошёл на небо, всхлипывая, и спросил Абрахам. Дарбифилд начал засыпать яму землёй, и дети снова заплакали. Все, кроме Тесс. Глаза у неё были сухие, лицо бледное. Словно она считала себя убийцей.